глава сорок семь сандра два дня до убийства я заснул прямо в кабинете за столом со мной никогда не происходило ничего подобного все бывает в первый раз она отвернулась и принялась убирать посуду оставшуюся от ее позднего завтрака янес подошел ближе и заглянул ей в глаза а еще говорят что история повторяется ты заходила сегодня в мой кабинет Я заглянула, но не решилась тебя будить. Может, тебе тоже досталось что-то из того, что я пила вчера? Почему ты спрашиваешь? Что-то было не так, не в том порядке, как я оставлял. Ты мог сдвинуть это во время сна. Внутри закрытого ящика. На миг у нее перехватило дыхание. Пока она просматривала его компьютер, он крепко спал в этом, можно было не сомневаться. Что она могла сделать не так? Потерять что-то своё, вроде серёжки? Нитки с халата? Сместить привычные для него предметы в ящике с ключами? Или это было только интуитивное сомнение, которое надо чем-то погасить? Она медленно отвела руку назад, нащупала на столешнице лужицу от пролитого вина, окунула в неё палец и ткнула им в рубашку Яниса. — У тебя пятно, похоже на винное. Надо поменять рубашку. — Когда это ты успел? Мы же выпивали перед тем, как я». «Ах, да». И что-то сдвинулось в закрытом ящике. «Что это было?» «Ничего особенного. Наверное, мне просто показалось. Знаешь, лишняя осторожность никогда не повредит. Все-таки в доме были посторонние. Я про декораторов. Пока они забирали свой реквизит, лучше глянуть, не прихватили ли они чего-то лишнего». Его голос звучал непривычно, словно внутреннее напряжение слишком туго перетянуло голосовые струны. Он провёл пальцем по ещё влажному следу на рубашке, нахмурился и перешёл в гостиную. Она быстро промокнула лужицу на столешнице и последовала за ним. Кажется, для отвлечения она выбрала не лучший приём. Яня спрашивался по гостиной, остановился перед камином, посмотрел в сторону герба и поспешно отвернулся. На его шее вздули жилы. Он снял с каминной полки фарфоровую статуэтку экзотичной рыбы из дорогого сувенирного бутика в Тарачине и оглядел переливающиеся перламутровым блеском поверхности. «Чтобы не смотреть мне в глаза», — подумала она. «Что-то не так? Нет, нет, все в порядке». «Мне показалось, что у нее появился скол. Кажется, мы с тобой несколько засиделись дома, в Латвии. а Если жизнь дана для удовольствия, почему бы нам не съездить на пару недель?» В какую нибудь экзотическую страну что нибудь вроде мальдивов или ямайки ты не против на ямайку вау в замешательстве воскликнула она и подумала что после таких слов любящей жене надо было бы запрыгать от восторга или кинуться мужу на шею но сейчас ей не хотелось даже прикасаться к нему почему он озвучил эту мысль только после того как у него появились сомнения по поводу сохранности его грязных секретов Звучит здорово. Только разве ты не говорил, что у тебя сейчас финансовые проблемы? А потом сказал, что кое-что наладилось. Сейчас благоприятная ситуация. Мы можем выехать прямо завтра. Это слишком неожиданно. Почему ты не предупредил заранее? У меня через два дня открытие выставки. Ты же знаешь, как это для меня важно. Брось. Что может быть важнее наслаждения или спонтанных решений? Ну уже я закажу билеты». Она забрала статуэтку из его рук и поставила обратно на полку. «Он знает», поняла она. Она нарушила порядок вещей, или у него стоит камера, которую она не заметила, и он увидел как она рылась в его компьютере. Для чего ему надо увезти ее в дальние края? Туда, где их никто не знает? Он привык всегда добиваться своего, чего бы это ему не стоило. «Что он сделает, если она откажется?» «Нет, мы никуда не опаздываем. Только после выставки. Мне нужна неделя, чтобы разобраться со всеми делами». «Очень жаль», — с откровенным разочарованием сказал он и оставил ее в гостиной одну.